Глава 23. Я затормозил перед зданием биологического факультета и вылез из машины. «Ты уж лучше останься здесь», — сказал Эпсу. «Сторож тебя не очень-то жалует. Да и я предпочел бы не объяснять полицейским, откуда вдруг взялась говорящая собака». Пес порывисто вздохнул, продув в усах пробор. «Пожалуй, моя персона. Их несколько ошеломило бы», — проговорил он. «Хотя биолог, ныне покойный, воспринял меня очень спокойно». «Намного спокойнее, смею заметить, чем вы сами!» «У него было передо мной большое преимущество», — объяснил я. «Он рассматривал все с истинно научной точки зрения». А секунды позже я с недоумением спросил себя, «Как мог я сейчас позволить себе хотя бы намек на шутку? Ведь Стирлинг был моим другом, и вполне возможно, что именно на мне лежала вина за его смерть, хотя в тот момент мне не были известны обстоятельства его кончины». Я вспомнил, как в то утро, развалясь в кресле, он спал в комнате радиопрослушивания, а жить-то ему оставалось меньше суток. Вспомнил, как он легко проснулся, не рассерженный, не удивленный, и завел разговор в своем обычном сумасшедшем стиле, к которому давно привыкли те, кто его хорошо знал. «Подожди нас», — сказал Эпсу, — «мы не очень задержимся». Мы с Джой поднялись по ступенькам, и я собрался было забарабанить в парадное, но дверь оказалась незапертой. Мы одолели лестницу. Дверь в лабораторию Стирлинга была открыта настежь. Двое мужчин, поджидая нас, сидели на лабораторном столе. Они о чем-то разговаривали, но при звуке наших шагов в коридоре разом замолчали. И мы слышали, как они прервали свою беседу и уже молча ждали нашего появления. Один из них был Джон Ньюман, тот самый малый, который позвонил мне по поводу катившихся по дороге кегельных шаров. «Привет, Паркер!» — сказал он, спрыгнув со стола. «Привет, Джой!» «Привет-привет», — отозвалась Джой. «Это Билл Лигет», — представил второго мужчину Джон Юмин. «Из-за по расследованию убийств». «Из-за дела по расследованию убийств?» — переспросил я. «Конечно», — ответил Джой. «Они ведь считают, что Стирлинга кто-то прикончил». И я круто повернулся к сыщику. Он кивнул. «Он умер от асфиксии. Как будто его придушили. Однако на нем не обнаружили никаких следов насилия». «Вы хотите сказать...» «Видите ли, Грейвс, если один человек душит другого, он оставляет на шее своей жертвы следы, синяки, ссадины. Надо немало потрудиться, чтобы задушить человека насмерть. И, как правило, при этом наносятся значительные телесные повреждения». «А на нем их нет?» «Абсолютно». «Так, может, он просто задохнулся? Подавился едой или питьем? Или у него была мышечная судорога?» «Док это отрицает!» Я покачал головой. «Черти что!» «Быть может, что-нибудь прояснится после вскрытия», — сказал Лигит. «Просто не верится, что он умер», — сказал я. «Я ведь видел его только сегодня вечером». «Насколько нам известно», — произнес Лигит, — «вы последний, кто видел его в живых». «Ведь он был жив тогда, верно?» «Живей живого». «В котором это было часу?» «Примерно в половине одиннадцатого, а может, около одиннадцати». «Сторож сказал, что он впустил вас. С собакой». Он хорошо это помнит, потому что не хотел тогда пускать собаку. Говорит, вы заявили, что это не собака, а подопытный экземпляр. Это правда, Грейвс? «Черт побери, конечно нет», — ответил я. «Я просто пошутил». «А почему вам понадобилось тащить с собой наверх собаку? Ведь сторож вам запретил». Я хотел показать ее стирлингу. Мы с ним раньше говорили о ней. Во многих отношениях это весьма примечательный пес. Несколько дней он крутился около моего дома и вел себя вполне дружелюбно. Стилинг что, любил собак?» «Не знаю. Думаю, что особенного пристрастия к собакам у него не было». «А где эта собака сейчас?» «Внизу в машине», — ответил я. «Разве ваша машина сегодня вечером не взорвалась?» «Точно не знаю. Я только слышал об этом по радио. Они считают, что я погиб в ней». «Но вас в машине не было?» «По-моему, на этот счет не может быть никаких сомнений, не так ли?» «Вы там установили, кто потерпевший?» Лигит кивнул. Один сопляк, которого до этого уже не раз привлекали за кражу машины. Крал их только для того, чтобы покататься. Проедет несколько кварталов, потом бросит машину и смоется. Дело дрянь. Куда уж. А вы все-таки за рулем. Это моя машина, вставила Джой. Вы, не были с ним весь вечер? Мы вместе поужинали, ответила Джой. И с тех пор я с ним не расставалась. Умница девочка, подумал я. Ничего не говори этому фараону. Он только все испакостит». «Вы ждали в машине, пока он с собакой был наверху?» Джой кивнула. «Сдается мне, — проговорил Лигит, — что сегодня вечером по соседству с вашим домом произошла какая-то потасовка. Вам что-нибудь об этом известно?» «Ровным счетом ничего», — ответила Джой. «Не обращайте на него внимания», — вмешался Джо. «Он душу вымотает вопросами. У него все на подозрении. Эта служба у него такая». «Черт знает что!» — возмутился Лигит. «Надо же, вы двое замешаны в таком количестве историй, а чисты, как новорожденные...» «На том стоим», — заметила Джой. «Как вы оказались у озера?» — спросил Лигит. «Просто поехали покататься», — ответил я. «Вместе с собакой?» «Конечно, мы взяли ее с собой. С ней не соскучишься». На крюке, куда его повесил стирлинг, пакета не было. Насколько мне удалось заметить, его не было нигде, а оглядеться как следует я не мог, не рискуя привлечь внимание Лигита. «Вам придется проехать в полицию», — сказал мне Лигит. «Вам обоим. Нужно уточнить кое-какие обстоятельства». «Старик в курсе», — вмешался Джо. «Ему позвонили из отдела городских новостей сразу же после твоего звонка в лабораторию». «Спасибо, Джо», — поблагодарил я его. «Надеюсь, мы сумеем за себя постоять». Однако в душе у меня не было той уверенности, которую я вложил в это заявление. Ведь если мы все вместе спустимся вниз, и пес начнет трепаться, а Лигит его услышит, не оберешься неприятностей. К тому же в машине лежала винтовка с полупустым магазином и следами недавних выстрелов на внутренней поверхности ствола. Выстрелов, которые я произвел по той машине. Мне здорово придется попотеть, объясняя, во что я стрелял и почему вообще брал с собой винтовку. В одном кармане у меня лежал заряженный пистолет, а другой был набит винтовочными и пистолетными патронами. Никто, ни один добропорядочный гражданин, если у него совесть чиста и благие намерения, не станет разгуливать с заряженным пистолетом в кармане, возя с собой в машине заряженную винтовку. Было еще много кое-чего, на чем они могли поймать нас. Более чем достаточно. Хотя бы тот телефонный звонок, когда Джой позвонила Стирлингу. Если сыщики взялись за дело всерьез, без дураков, они скоро пронюхают про этот звонок. И наверняка какой-нибудь сосед Джой, выскочивший на тот жуткий гвалт, заметил стоявшую перед ее домом машину и видел, как она на полной скорости рванула по улице. «Быть может, — подумал я, — нам следовало бы сообщить Лигиту побольше сведений. Или в своих ответах быть с ним пооткровеннее. Ведь стоит ему только захотеть, он запросто улечит нас во лжи. Однако, если бы мы пошли по этому пути, если бы мы сказали ему хоть четверть правды, уж тут-то они бы обязательно продержали нас в участке несколько часов, чтобы всласть позубоскалить над нашим рассказом или попытаться подыскать этим фактом какое-нибудь солидное, вполне современное объяснение». «Впрочем, возможно, так оно и будет», — сказал я себе. «Все это еще вполне может произойти. Но пока мы держим язык за зубами, есть еще надежда на какой-нибудь неожиданный поворот событий. Когда я в тот свой приезд открыл коробку с винтовочными патронами, часть из них высыпалась на пол. И их поднял стирлинг. Но как он ими распорядился? Отдал их мне? Положил себе в карман? Или на лабораторный стол? Я попытался вспомнить, но не мог. Хоть режь меня на куски». Если эти патроны нашли полицейские, им нетрудно будет увязать винтовку в моей машине с лабораторией, что еще больше усилит их подозрения. «Если б мне только дали время», — подумал я, — «я бы все объяснил, но времени у меня не было». А сейчас такое объяснение само по себе повлечет за собой мышиную возню расследований и допросов, пронизанных непробойным скептицизмом. Поэтому, когда я решу, что пора все рассказать людям, я выберу не полицейский участок, а более подходящее место. «Я отлично сознавал, что мне одному не расхлебать эту кашу, но я обязан был найти человека, которому это под силу. Уж кому-кому, а полиции такой орешек не по зубам». Я стоял из-под тишка, оглядывая лабораторию, отыскивая глазами пакет. И вдруг увидел нечто другое. На какой-то миг тут появилось что-то еще. Уголком глаза я заметил какое-то движение и зримый образ. Сознание мое зафиксировало мимолетное вороватое движение в раковине, и у меня создалось отчетливое впечатление, что из раковины на секунду высунулась любопытствующая голова огромного черного червя. — Ну так что, пошли что ли? — спросил Лигит. — О, конечно, — согласился я. Я взял Джой за руку, ее белозноб, но внешне это не было заметно. Я почувствовал это только когда прикоснулся к ней. «Успокойся, девочка», — сказал я. «Лейтенант только возьмет показания, и все». «С вас обоих!» — уточнил Лигит. «И с собаки тоже?» — спросил я. Он оскорбился. Я понял это по его виду. Черт дернул меня за язык. Мы направились к дверям. Когда мы уже подошли к самому порогу, раздался голос Джо. «Ты уверен, Паркер, что тебе нечего передать со мной старику?» Я быстро обернулся лицом к нему и лейтенанту и одарил их обоих улыбкой. «Не полслова», — чеканил я. Мы вышли в коридор. Джо шел за нами, а сыщик замыкал шествие. Он захлопнул за собой дверь, и я услышал, как щелкнул замок. «Поезжайте в центр», — сказал Лигит. «К полицейскому управлению, а я следом за вами в своей машине». «Благодарю», — сказал я. Мы спустились по лестнице и, выйдя из парадного, сошли по ступенькам на тротуар. «Пес», — шепнула мне Джой. «Я заткну ему глотку», — успокоил я ее. «А как же иначе?» На какое-то время он должен превратиться в самого обыкновенного добродушного, нечленораздельно ворчащего пса. Неприятности хватало и без его разглагольствований, но мы напрасно беспокоились. Заднее сиденье пустовало, пса и след простыл.